Глава 40. Покрывая землю золотом. Самым красивым местом в окрестностях Шаровасти был парк, принадлежащий принцу Джета. Судата был уверен, что этот парк – самое лучшее место, откуда путь пробуждения распространится по всему королевству. Судата посетил принца Джета, когда тот принимал высокопоставленного придворного. Судат уважительно приветствовал их и затем изложил свое желание купить у принца парк для организации в нем центра практики Будды. Принцу Джета было только 20 лет. Этот парк был подарком, полученным год назад от его отца, короля Пасинади. Принц посмотрел на придворного, затем на Судату и ответил. Король, мой отец подарил мне этот парк. Мне он очень нравится. Я расстанусь с ним только в том случае, если ты согласишься покрыть всю его поверхность золотыми монетами. Принц Джета говорил в шутку. Он не был готов к тому, что молодой торговец примет это всерьез. Но судата ответил. Я согласен с вашей ценой. Завтра я принесу золото в парк. Принц Джета был поражен. Но я же только шутил. Я не хочу продавать мой парк. Не беспокойся, не приноси золота. Судата ответился с решимостью. Благородный принц, вы являетесь членом королевской семьи. Вы должны держать данное вами слово. Судата посмотрел на придворного пьющего чай, ища у него поддержки. Разве не так, ваше превосходительство? Тот кивнул. Он повернулся к принцу и сказал... Торговица Надхапинда -то говорит правду. Если бы вы не назначили цену, все было бы по-другому, но теперь вы не сможете отказаться от своего предложения. Принц Джета сдался, но в Тане надеялся, что Судата не сможет заплатить такую цену. Судата поклонился и ушел. На следующее утро Судата прислал большие повозки, нагруженные золотыми монетами, и приказал своим слугам разложить их по всей поверхности парка. Принц Джета поразился, увидев. большую груду золота. Он понял, что это была непростая сделка. Он спросил себя, почему кто-то дает за этот парк так много золота? Будда и его Сангха должно быть действительно были выдающимися людьми, если молодой торговец пошел на такие расходы. Принц попросил Судату рассказать ему о Будде. Глаза солдата засияли, когда он говорил о своем учителе, о Дхарме, о Сангхе. Он пообещал, что на следующий день приведет к принцу почтенного Шарипутру. Принц Джетта был тронут тем, что говорил ему Судатта о Будде. Он увидел, что люди Судаты уже покрыли золотом около двух третей леса. Когда прибыла четвертая повозка, груженная золотом, он протянул руку и остановил их. Он сказал Судате, «Достаточно. Пусть оставшаяся земля будет моим подарком. Я хочу внести свой вклад в это прекрасное дело». Судате было приятно слышать эти слова. Принц Джета встретился с Шерепутрой и приятно поразился спокойствию и достойному поведению пхикшу. Вместе они пошли посмотреть парк, который Судата решил назвать Джетавана или Роща Джета. В честь принца Судата предложил Шерепутте поселиться в парке Джетавана и руководить строительством монастыря. Он сказал, что его семья будет приносить еду для Шерепутера каждый день. Судата, Шерепутер и принц вместе обсудили, как строить хижины, зал дхармы, зал для медитации и комнаты для омовений. Судата также предложил построить трехаразочные ворота при входе в лес. Для строительства тростниковой хижины Будды он выбрал прохладное и тихое место. Они предусмотрели, где следует проложить тропинки и выкопать колодцы. Горожане вскоре услышали о том, как Судата вымастил лес золотом, чтобы выкупить его у принца. Они узнали, что монастырь построен для припьема Будды и его сангхи, которые скоро прибудут из Магадхи. Шарипутра начал произносить в Джетаване проповеди хармы и число людей, приходивших его послушать, росло день ото дня. Спустя четыре месяца монастырь был почти построен. Шерепутер отправился в Ржагриху, чтобы посетить Будду и привезти его и Пхикшу в Джетавану. Он встретил их на улицах в Несколько сот Пхикшу, одетых в шафрановые платья, собирали подаяние на улицах. Он узнал, что Будда и Пхикшу пришли в Вайшали несколькими днями раньше и жили неподалеку от города, в большом лесу. будда расспросил о приготовлениях саватхи и шарровасти и шарепуттер рассказал как хорошо обстоят дела будда сообщил ширрипуттре что оставил канданну и урвя косапу ответственными за общину в бамбуковом лесу из 500 пхикша находящихся сейчас вместе с буддой в шали 200 останутся практиковать в окрестностях остальные 300 будут сопровождать его В кашалу. Будда сказал Шарипутре, что Амбапани пригласила всю Сангху завтра на обед. Через день после этого обеда они собираются отправиться в Шравасти. Амбапали была рада возможности устроить для Будды его пхикшу обед в манговой роще. Она сожалела тол только, что ее сын Дживака не может присутствовать. Любопытная вещь произошла накануне того дня, когда она приготовила обед для Будды и Пхикшу. На обратном пути ее экипаж был остановлен несколькими принцами из рода Лечхави. Они были самыми могущественными знатными господами Вайшали и путешествовали в красивых и элегантных экипажах. Они спросили, куда она едет. Она отвечала, что направляется домой, чтобы готовиться к приему Будды и его Пхикшу. Молодые аристократы предложили, чтобы она забыла о Будде и пригласила вместо него их. Принцы сказали, пригласи нас, и мы заплатим за обед сто тысяч золотых монет. Они были уверены, что принимать монаха не будет так занимательно и выгодно, как их самих. Но Амбапали не проявила к ним никакого интереса. Она ответила, совершенно ясно, что вы не знаете Будду. Иначе вы бы не говорили в таком тоне. Я уже пригласила Будду его санху Даже если бы вы подарили мне весь город Вайшали и все окружающие его земли, я бы отказалась. А теперь дайте мне проехать. Мне надо многое сделать для подготовки к завтрашней встрече. Получив отпор, принца Личхави позволили ей проехать. Вскоре Амбапали узнала, что после встречи с ней они решили поехать и посмотреть на этого учителя, которого так высоко ценила Амбапали. Они оставили свои экипажи и углубились в лес. Будда мог сказать, что у этих молодых людей в душе есть семена сострадания и мудрости. Он предложил им сесть и рассказал о своей жизни в поисках пути. Он говорил им о пути преодоления страдания и осуществления освобождения. Они принадлежали к касте воинов, которой когда-то принадлежал и он. Поэтому, смотря на них, он мог видеть себя в молодости. Он говорил с теплом и пониманием. Их сердца открылись под воздействием слов Будды. Они почувствовали, что увидали самих себя в первый раз. Они поняли, что власти богатства не могут принести им настоящее счастье. Они почувствовали, что нашли путь в своей жизни. И попросили принять их в светские последователи. Они также спросили, могут ли они пригласить Будду и его Сангху на обед на следующий день. Будда ответил. Нас уже пригласила на завтра Амбапали. Молодые аристократы улыбнулись, вспоминая свою встречу с Амбапали. Тогда позвольте нам предоставить вам обед на следующий день. Будда улыбнулся, соглашаясь. Амбапали пригласила всех своих родственников и друзей в манговую рощу на следующий день. Она пригласила аристократов Личхави прослушать учение Будды. На другой день Будда его хикша И стопхикшу обедали во дворце принцев. Им подали тонкие, изысканные вегетарианские блюда, приготовленные с особым мастерством и заботой. Принцы предложили бхикшу также манго, бананы, свежие плоды хлебного дерева и дерево сизигиум. Когда обед подошел к концу, Будда рассказал о взаимозависимом происхождении и благородном восьмеричном пути. Своим учением он затронул сердце каждого, Двенадцать молодых аристократов попросили посвящения в Пхикшу. Будда с радостью принял их. Среди них были Атхадха и Сунакхата, два принца, имевших большое влияние вроде в Личхаве. Когда обета и учения закончились, аристократы Личхаве пригласили Будду прийти в Айшали на следующий год. Они пообещали построить монастырь в Большом лесу, где могли бы жить несколько сот Пхикшу. Будда принял их предложение. Амбапали посетила Будду на следующее утро. Она выразила свое желание подарить манговую рощу Будде и его сангхе. Будда принял ее подарок. Вскоре после этого Будда, Шерепутер и 300 Пхикшу направились на север Шравастия.